Глава третья. Когда в десятом часу Серпирин доложил по телефону командующему об отстранении Барабанова, Батёк горестно выругался, согласился с отстранением командира полка впредь до разбора дела и оборвал разговор, сказав, что сейчас у него будут гости, он сам позвонит после их отъезда. Наверное, командующим фронтом приехал, подумал Серпирин и вызвал к себе Пикина. После того, как Сталинградский фронт в декабре остановил и разбил под Котельниковым шедшую на выручку Паулюсу армейскую группу Гота и пошел дальше к Ростову, в армиях окружавших Сталинград началась подготовка к штурму. Операция предполагалась с решительным исходом. Все войска были объединены в одних руках, подчинены данском фронту, а на фронте сидели представители ставки. У Серпирина, как и в большинстве дивизий, был свой план боев местного значения, который предстояло провести, чтобы улучшить исходное положение перед общим наступлением. Три бугром, где разыгралась сегодняшняя драма, предполагалось заняться через 3-4 дня. Но Левашов прав. После случившегося, в первую очередь надо покончить именно с этим бугром. Теперь в этом есть не только тактическая, но и психологическая потребность. Ну что скажешь, Геннадий Николаевич, спросил Серапилин, когда злой, невыспавшийся Пикин появился у него в землянке со своей вечной папкой подмышкой. Барабанов, Стревец, Тараховский размазня. «Был о нем лучшего мнения? полегче, а мёртвых. Ничего, с того света не услышит, непримиримо сказал Пикин. Обязан был взять трубку и доложить. Командир полка пьян и толкает меня на авантюру. Верно, Геннадий Николаевич, верно, и казалось бы, чего проще. Но прежде чем других судить, иногда подумаешь, а если на самого себя в зеркало взглянуть? А я каждое утро, когда бреюсь, гляжусь», — сказал Пикин. По резкости его ответов чувствовалось, как он тяжело переживает случившееся, но у каждого своя натура. Ладно, оставим это, сказал Серпирин. На Тараховского все равно живой водой не брызнешь, а вот на его батальон, на полк. Что думаешь по этому поводу? Надо брать бугор. Я потребность в огне уже прикинул, сказал Пикин, открывая свою папку. И Серпилин обрадовался, что не опять, как это уже не раз случалось, порознь, не сговариваясь пришли с начальником штаба к единому мнению. Они около часа работали вдвоем, обдумывая предстоящий бой. Потом Пикин ушёл, а Серпирин уже собрался было прилечь на часок поспать, как вдруг затрещал телефон, и Туманян доложил, что майор Барабанов застрелился у себя в землянке. "Сейчас еду к вам", сказал Серпирин и положил трубку. Потом снова взял ее и позвонил в армию. Командующего не было на месте, начальника штаба тоже. В конце концов он дозвонился до члена военного совета, бригадного комиссара Захарова. "Слышал о ваших делах", сказал Захаров. "Это еще не все», — сказал Серпилин, преодолев желание сперва съездить в полк, а потом уже докладывать. Барабанов застрелился, еду в полк. Вот дурья башка, охнул в трубку Захаров. Как это случилось? Не знаю, а где Бережной Серпинин объяснил. Ладно, езжай в полк, сказал Захаров. Командующему сообщу, но он еще долго будет занят, а я приеду часа через два. Уже вернешься?» Вернусь. Всю дорогу в полк Серпирин ехал в машине молча, думая о том, что хотя Барабанова и не любили в полку, но то, что он застрелился, все равно произведет на людей тяжелое впечатление. Он и теперь после всего случившегося не каялся в том, что приказал Барабанову писать это письмо. Он был виноват в другом, в том, что не поставил в свое время вопрос о снятии Барабанова с полка. Было ясно, что надо ставить, а он не поставил. С этого всё и началось. Он вошел в землянку Барабанова, ожидая увидеть там его тело, но в землянке валялся на койке только черный полушубок Барабанова, да на затоптанном валенками полу темнело пятно крови. Томаня доложил, что уже после того, как он позвонил, в барабанове обнаружились признаки жизни, и его увезли в Метсанбат. "Ну и что?" быстро спросил Пирин. Еще не знаем". Серперин сел за стол и приказал соединить себя с Метсанбатом. Держав в руке трубку и дожидаясь, когда его соединят, он смотрел на лежавший посреди стола недописанный лист бумаги. Уважаемая Варвара Амосовна, было написано там, как командир полка должен известить вас и вашу семью о постигшем вас горе. Ваш муж, капитан Тараховский Николай Константинович, пал сегодня в ночном бою смертью храбрых. Я лично, как командир полка, на этом письмо Барабанова обрывалось. Он так и не смог написать, что же сделал он лично как командир полка. Предпочел умереть, чем объяснить это. Голос из медсанбата был еле слышен, со связью как назло не ладилось. Серпирин назвал себя и спросил, как положение с Барабановым. Он не сразу понял слово, которое ему несколько раз повторяли, и только потом понял извлекают. Операция только началась, значит, почему-то дальше в госпиталь не повезли. Решили делать медсанбате. Пулю извлекают, сказал Серпилин Туманяну и еще нескольким столпившимся в землянке офицерам. Может, еще выживет. И, приказав, чтобы ему позвонили, когда закончится операция, положил трубку. Туманян, как всегда, неторопливо начал излагать подробности: как он вошел, как увидел лежавшего на полу Барабанова, как крикнул ординарца, как они подняли и положили Барабанова на койку, как он сначала позвонил Серпилену, а потом уже прибежала врачиха и обнаружилось, что Барабанов еще жив. А где она, спросил Серпилен о враче. С ним медсанбат поехала, сказал Туманян. Совсем с ума сошла женщина. На его угрюмом длинноносом лице впервые за все время выразилось волнение. Серпинин ничего не ответил. Он знал, что Барабанов был холост, жил как с женой, с уже немолодой, старшей его врачихой из полевого госпиталя, которая, когда он пошел на полк, тоже добилась перевода сюда. Долго он лежал тут, пока вы не вошли. Туманян пожал плечами. Не знаю. Серпинин пробыл в полку час, отдавая распоряжение, имевшие отношение к предстоящему бою за бугор. Потом посмотрел на часы и заспешил в дивизию. Из Мецсанбата позвонили уже перед самым его отъездом, сказали, что пуля извлечена, но состояние пока тяжелое, поручиться за жизнь нельзя. Когда Серпинин вернулся к себе, Захарова еще не приехал. Бережной тоже не возвращался. Из Зубовки уехал, а в Мецсанбат не прибыл, и известно было, где его искать. Вполне возможно, что решил десяток километров протопать вместе с пополнением это в его натуре. Вот уж кто будет переживать, подумал Серпинин, пожалев, что с ним рядом нет сейчас Бережного всё-таки вместе было бы легче говорить с Захаровым. Второй самоубийца на моей душе. Тогда Баранов, теперь Барабанов. Он мысленно поставил эти имена рядом, но вдруг поразившему слух созвучию, хотя ничего общего, кроме созвучий имён не было ни между этими двумя людьми, ни между обстоятельствами, в которых они оба сделали это. Тогда в сорок первом солгал вдове Баранова пал смертью храбрых. Теперь лгать некому и незачем. зачем. Это врачеха, которая сейчас там, Мецсанбати. Всё само знает о своем Барабанове и хорошее и плохое. Может быть, сегодня ночью даже и пила вместе с ним, а он перед ней кочеварилса, а потом полез на передовую. А может и нет. Левашов говорил про нее, что она оказывает на Барабанова хорошее влияние. Некому и незачем, вслух повторил он. Как так некому? об давете раховского о семьям тех солдат, что были тяжело ранены и убили в Меценбате, тоже ведь будем писать, что пали смертью храбрых, как говорится, не вдаваясь в подробности и ничего другого не сделаешь. И нельзя сделать. Он снова вспомнил о Баранове и задумался, почему столько людей тогда в сорок первом, растерялись, не выдержали.